Глава 34. Ночной экспресс компании Union Pacific отходил от пятой платформы железнодорожного вокзала Форт Уэрта через 20 минут. Мы успели не только купить билеты в комфортабельном, по словам билетёршей, последнем свободном купе, но и ужин в маленькой привокзальной забегаловке с уличной едой. В последний раз мы ели перед поездкой в Техасский университет, так что головокружение напоминало о том, что пора что-нибудь отправить в рот. Ричард связался с арендой автомобилей, где взял уцелевший на этот раз форт и пообещал приплатить тысячу сверху, если кто-то заберёт машину с вокзала. «Обычно никто так не делает, и за то, что мы бросили её на парковке на другом конце города, с нами бы с радостью учинили разборку с требованием компенсации. Но деньги всегда могли всё исправить. Что стоит парню потратить лишний час времени, чтобы сделать крюк по городу и положить тысячу долларов в карман? Похоже, по возвращении мне придётся выписать тебе жирный чек». Пошутила я краем уха, услышав уловку Ричарда. «Ты столько потратил за эту поездку?» «Ну, ты купила билеты на поезд. Надеюсь, там купе люкс?» Ухмыльнулся Ричард в ответ, намекая на денежные горы моей семьи. Но купе оказалось самым обычным. Ни личной официантки, как в гольф-стриме мистера Кольера, ни персонального трапа к выходу, как было, когда мы приземлились в аэропорту Фортуэрта. Только четыре лежачих места, два из которых займём мы, а два других пропутешествуют пустыми». Хорошо, что это купе никто не занял. Не хотелось бы трястись с незнакомцами в маленькой комнатушке. Одна мысль о том, чтобы ночевать рядом с Ричардом, и без того сводила меня с ума. Что говорить о попутчиках, которые бы взволновали меня ещё больше. Мы устроились на нижних ярусах и разложили еду на столике. Всё, что удалось добыть в местном фастфуде. Два двойных бургера с беконом с чеддером, две картошки фри и два салата с моцареллой и помидорками черри. На десерт две бутылочки колы и жареные пирожки с вишнёвой начинкой. Уж от бесполезных калорий, которые бы Верджиния Лодердейл ни за что не запихнула себе в рот. Или тут же побежала в комнату с тренажёрами и оккупировала эллипс на следующие два часа. Но я была так голодна, что без зазрения совести накинулась на картошку и бургер, как и голодавший бездомный пёс. Впрочем, такой я себя и ощущала. побитой, покорёженный, грязной. Именно так себя чувствуют те, кто побывал в аварии и перестрелке. Ричард уплетал свою порцию с не меньшим аппетитом. Мы съели большую часть ужина ещё до того, как поезд тронулся. Эта сцена напомнила мне нашу встречу в парке с хот-догами из фургончика Антонио. Кажется, это было так давно. Мой напарник с улыбкой наблюдал за мной, затем с каким аппетитом я вгрызаюсь в жирную булочку и чуть ли не чавкаю от удовольствия. "Что?" с полным ртом спросила я. "Почему ты улыбаешься?" Проглотив сочную и на удивление вкусную котлету, я усмехнулась. "Не привык видеть девушек с таким аппетитом". Не привык видеть девушек вроде тебя с таким аппетитом, поправил меня Ричард. Вроде меня? От чего-то мне стало обидно от подобных замечаний. Не нужно было переспрашивать, чтобы понять, что имел в виду Ричард. Вроде меня это разбалованных, капризных пустышек с богатыми родителями, которые сидят на диетах и разговаривают только о моде. От негодования я даже отбросила остаток бургера на бумагу. Нет, Перевозбуждённо ответил Ричард с непонятным огоньком в глазах. «Вроде тебя, значит, красивых, сногсшибательных и успешных девушек, которые настолько увлечены жизнью, что забывают поесть?» «Такого определения самой себе я никогда не слышала. Даже Марк считал меня избалованной богатейкой, хотя я никогда не давала повода так о себе думать. Предубеждения властвуют над нами. И всю жизнь я хотела избавиться от предубеждений в свой адрес, доказать, что чего-то стою без богатства лодердейлов». Но никто не видел во мне кого-то большего, чем дочь состоятельных родителей. Никто, кроме Ричарда. Наши взгляды зависли друг в друге. Я не знала, что сказать. То, что я начинала чувствовать к этому мужчине, выходило за рамки дозволенного, поэтому я лишь отшучивалась. Юмор всегда прекрасно скрывал истинные чувства. «Детективы часто так ужинуют?» Быстро перевела я тему. «Бургеры, жареная картошка» гораздо чаще, чем советуют врачи. «Тогда как тебе удается выглядеть так?» Я сглотнула, пройдясь глазами по его накачанным рукам, упёртым в столешницу. «Насколько я знаю, от жира не растут бицепсы?» Ричард в голос засмеялся, и это было самым прекрасным звучанием за последние сутки. «Это всё гены». Отмахнулся Ричард, так и не ответив на мой вопрос. «Он столько работал, где же находил время на тренажёрный зал? Или у него совершенно не было личной жизни?» Поезд медленно покатился, наполняя наше внезапно умолкнувшее купе размеренным перестукиванием. Я всерьёз задумалась над тем, отчего же Ричард Клейтон до сих пор не женат. Не встретил ту самую единственную, или этих единственных было слишком много, чтобы выбрать одну. Может, за маской джентльмена скрывается безнадежный ловелас? Многие мужчины за 40 пускаются по любовной стезе с рвением самцов в брачный период, но Ричард не был таким. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Экспресс следовал без остановок прямиком в Вашингтон, округ Колумбия, и пребывал на станцию Балтимора в полдень. Несмотря на то, что мы выигрывали по времени у авиаперелёта, мы всё равно прибывали в город во второй половине дня, на счету был каждый час. «Тебе нужно позвонить отцу», — вдруг сказал Ричард, кладя свой телефон между нами на стол. «Попроси его повременить с наследством. Пусть попридержит счёт до тех пор, пока мы не вернёмся». «Он не станет меня слушать», — покачала я головой. «Попробуй. Мы выиграем ещё немного времени, если мистер Лодердейл пойдёт нам навстречу. Гуверу понадобится время, чтобы всё изучить и проверить». Я нехотя взяла телефон и по подсказке Ричарда открыла контакт своего отца в его телефонной книге. Каждый гудок пробирал меня до мурашек. Мой отец умел быть нежным, но ровно до тех пор, пока не вспоминала о своей строгости. И в последнее время меня всё чаще сбивало его грубостью, нежели нежностью. После долгих десяти гудков отец проговорил в трубку. «Мистер Клейтон?» Удивленно и жёстко. Не ожидал звонка от семейного детектива. И уж тем более не ожидал услышать голос дочери. «Папа, это я». «Сара?» Пауза длинною в десятилетие. Наверняка отец перепроверил имя звонившего на экране, обдумал, не мерещатся ли ему голоса, а затем уточнил. «Сара, почему ты звонишь с номера Ричарда?» «Это сейчас не важно. Пап, послушай». Но отец меня не слушал. «Сара, где ты? Мы все волнуемся. Ты не отвечала на звонки, а теперь вовсе твой телефон недоступен. У тебя всё в порядке?» «Почему ты с Ричардом?» Я почти улыбнулась. Вот в кого у меня такое любопытство и любовь к вопросам». Отец просто завалил ими меня с головой, но если бы я начала отвечать на каждый, то целой поездки бы не хватило, чтобы рассказать всю правду. «Отец, у меня всё хорошо. Завтра я буду в городе и всё тебе объясню. Но сейчас...» Я вздохнула и посмотрела на Ричарда, ища у него поддержки. Тот ободряюще кивнул. «Я хочу попросить тебя кое о чём. Пожалуйста, пообещай, что ты это сделаешь. Ради меня». Даже сквозь пластик мобильника я почувствовала, как насторожился отец. «Ты меня пугаешь, дорогая». «Просто пообещай». «Я не могу обещать тебе того, чего пока не услышал, но в любом случае постараюсь». Этого было недостаточно, но я набрала побольше смелости в лёгкие вместе с кислородом и сказала. «Папа, перенеси вашу встречу в банке». «Что?» «Джонатан должен вступить во владение счётом завтра. Прошу тебя, подожди хотя бы ещё сутки». «С чего это?» Отец начинал заводиться. «Опять твои твоей придумки?» «Сара, я устал от твоих голословных подозрений». «Они не голословные. И если ты подождёшь ещё сутки, то я докажу тебе, что...» «Сара, это уже выходит за все рамки». Я сильно разозлила отца, и тот не собирался давать поблажек собственной дочери. Он редко так кричал на кого-то из нас, а меня и вовсе всегда обласкивал голосом. Даже если я провинилась и заслуживала наказание, он был ко мне снисходителен и мягок. Но не теперь. Я терпел твои выходки и поверил, что ты впустила Джонатана в нашу семью. Но ты продолжаешь наговаривать на него. «Поверить не могу». «Отец!» «Твой брат вернулся домой. Вся семья снова вместе». а ты ищешь повод всё испортить». «Папа». Я услышала предательские слёзы в собственном голосе. Ричард сжал кулаки, осознав, что мне приходится выслушивать от одного из самых суровых бизнесменов Балтимора. При том, что я не его конкурент, а его родная дочь, единственная дочь. «Всё, с меня хватит. Ты меня разочаровала, Сара». Короткие гудки продолжали кричать на меня ненавистью. «Разочаровывать я привыкла маму». Она выходила из себя пять раз на дню просто потому, что я надела неправильные сережки под платье. Но отец был другим, никогда он не говорил мне таких слов. Никогда я его не разочаровывала. Если бы в купае осталась одна, то наверняка бы разрыдалась от досады. Я долго не могла убрать телефон от уха, надеясь, что отец вернётся и его голос зазвучит вместо гудков. Ричарду пришлось осторожно забрать у меня мобильник. «Я так понимаю, ничего не вышло?» Он словно хотел присесть рядом, обнять и утешить, но счёл более правильным вернуться на своё место, которое отделяло от меня почтительное расстояние и стол, заваленный бумажками из-под ужина. Он не стал слушать, как я и думала. Ничего, он поверит. И тогда всё вернётся на круги своя. Но мне в это не верилось. Некоторые отношения способны пережить катастрофу, а другие трещат по швам от одной лишь фразы. «Я всегда считала, что нашу семью связывают крепкие узы любви и заботы, пусть родители и проявляли их по-своему. Но теперь я будто прозрела. Маме всегда было не до нас, а отец запросто поверил незнакомцу, а не своей дочери. Обида сдавила всё моё тело. Остаток вечера я промолчала и свернулась на своей койке, прислушиваясь к дыханию Ричарда и стуку колёс. В какой-то момент я задремала и проспала до самого утра. Ричард накрыл меня лёгким пледом, что лежал в ногах каждой постели». «Само проявление заботы согрело меня сильнее плешивого одеяла. Остатки бургеров и бумажек исчезли, как и сам Ричард. Его кушетка казалась нетронутой. На мгновение я испугалась, что Ричард бросил меня здесь одну, а сам сошёл с поезда. Но дверца купе тут же отъехала в сторону и развеяла мои страхи. Ричард вошёл с подносом, на котором стояло два стаканчика кофе в компании двух круассанов, упаковки печенья и банана». Подмышкой мышкой он зажал газету, а в зубах маленький букетик фиолетовых цветочков, названия которых я даже не знала. Выдрузив все гостинцы на стол, Ричард достал изо рта стебли и чуть дёрнул уголками губ. «Доброе утро. Завтрак в постель. А ещё вот, он неловко протянул мне цветы. Хотел поднять тебе настроение. Спасибо. И почему каждый жест Ричарда заставляет меня дрожать от переизбытка чувств? С каких это пор в поездах раздают свежие цветы и газеты?» Мы делали техническую остановку в Атланте, вот я и выбежал в ближайший магазин. Подумал, что круассаны и горячий кофе понравятся тебе больше, чем уличная еда. От стаканчиков и правда веяло соблазнительным ароматом. Я пристроила букетик на столе и потянулась за кофе, втянула его запах изо всех сил и почувствовала себя лучше. «Ты мой спаситель. Спасибо большое. Это очень приятно. Никто не приносил мне завтраков в постель. Какой бы эта постель ни была». королевской двуспальной кроватью в номере шикарного отеля или койко-место в купе ночного экспресса. Ричард мне не поверил. Дымок, клубящийся из стаканчика с кофе, скрыл его горящие глаза, проглатывающие меня без остатка. «В это сложно поверить. Жених ни разу не баловал тебя завтраком в постель?» «Нет, он бывает романтичным». Я вспомнила оркестр у себя в квартире, десятки росы и помолвочное кольцо с гигантским бриллиантом. Опустила глаза на браслет из белого золота, что он подарил. А потом в памяти всплыли домашние вечера с кино по телевизору, едой на вынос и отбоем ровно в 12.00, чтобы не проспать важную встречу с утра пораньше. «Но если ему удобно». «По твоим словам, так ты совсем ему неудобно». Увидев, как обмякло моё лицо, Ричард понял, какую глупость сказала, и поспешил исправиться. «Прости, ради бога, прости, я не хотел тебя обидеть». Нас занесло на опасную территорию. Слишком личное, чтобы обсуждать с попутчиком в купе, пусть им даже и был Ричард Клейтон. Но в этой ловушке я заметила одну лазейку, мимо которой не могла пройти. Отпив горячительного кофе, я стала отковыривать левой рукой краешек круассана. Тот хрустел и не поддавался, вытягиваясь всем тестом, как податливый пластилин. Всё ещё тёплый и ароматный, точно с витрины какого-нибудь французского кафе, он так и просился, чтобы его откусили. Но мне нужно было чем-то занять глаза и руки, чтобы не выдавать Ричарду своего волнения. «Раз уж мы заговорили о марке...» «Ты сказал кое-что вчера, и это не даёт мне покоя». Ричард не хуже меня умел прятаться за обыденными вещами. Он напрягся, но сделал вид, что тянется за своей порцией завтрака, так ничего и не сказав. «Насчёт свадьбы и моей матери», – осторожно подходила я к сути. «Что ты имел в виду? Она что-то сказала тебе?» Он молчал, прятался за стаканчиком кофе и круассаном, как за плотным щитом, но я видела, как потемнели радужки его глаз». Ричард не хотел мне рассказывать, и от этого становилось ещё любопытнее. «Ты ведь сам говорил, что я любопытная, так что я не отстану от тебя, пока ты не расскажешь всё как есть. Что произошло? Почему ты не хочешь приходить на свадьбу? Да потому что твоя мама велела мне не приходить». «Что? Что значит «велела»?» Буквально в тот же день, как ты прислала приглашение, позвонила Вирджиния и любезно намекнула, что будет неправильно, если я приду. Всё это походило на издевательскую шутку». Моя мама немногих уважала в этом мире, но Ричарда Клейтона почти боготворила, если такое возможно. Относилась к нему как к верному другу, любимому члену семьи и чуть ли не приёмному сыну, как она могла так жестоко и грубо обойтись с Ричардом за моей спиной. Неправильно? От непонимания я даже выронила круассан и сдала идиотский смешок. Почему это неправильно? И тут меня сразил его взгляд, молния, ударившая из-за чёрных облаков, Разряд пронёсся по каждой извилине моего тела и застрял в груди, внизу живота, в кончиках пальцев. Так смотрят только те, кто неравнодушен. Марк никогда так на меня не смотрел. «А ты не догадываешься?» Тихо спросил Ричард. Любая моя догадка пугала меня так же сильно, как и возбуждала. Губам захотелось дотянуться до губ Ричарда, не произносить слова. Но я не могла себе этого позволить. Мы не могли. «Все эти годы, Сара...» Ричард позабыл про завтрак и вскочил, чтобы скрыться от моего взгляда во время признания. «Все эти долгие годы я не мог выбросить тебя из головы». Он запустил руку в густые волосы и порывисто взлохматил их. А меня пригвоздило к сиденью. Не произнести ни слова, не вдохнуть, не потянуться к нему. Я всё время был рядом. Маленькая девочка с травмой души превращалась в прекрасную женщину. И я видел каждое её изменение, каждую идеальную черту. «Ты разыгрываешь меня?» «Оливия не могла быть так права». «Эта жизнь разыграла меня». Беззлобно хмыкнул Ричард и, наконец, посмотрел на меня. «Я пытался держаться от тебя подальше, когда ты уехала учиться в Нью-Йорк, но ты продолжала звонить и даже расстояние перестала спасать от наваждения. Я приезжал к тебе и притворялся, что интересуюсь твоими успехами, а сам не мог отвести от тебя глаз. Я не знала, не замечала этого. За годы я научился скрывать свои чувства сполна. «Почему же ты ничего не сказал?» Он мне весело хмыкнул. «Конечно, я понимала, почему. Я старше на 12 лет, Сара. У тебя было всё впереди, а я стремительно нёсся к тому возрасту, когда уже поздновато бегать за студентками. Мои чувства были неправильными, невозможными. Я дружил с твоей семьёй и почти вырастил тебя. Как же я мог испортить всё это? Кристальную связь осквернить своими чувствами и желаниями? Его грудь резко вздымалась и падала вниз, но глаза не отрывались от моего лица». Я молчала, не зная, что сказать. Я любила Ричарда с той самой минуты, как он подсел на лестницу и стал расспрашивать меня о моих чувствах. Любила как брата, наставника, возможно, как кого-то большего. Все эмоции и ощущения перемешались. Я подавляла мысли о том, что мне может нравиться мужчина намного старше, намного серьезнее. Полицейский, детектив, друг семьи. И я запихнула эти чувства глубоко, не выпуская наружу ни с кем из тех мужчин, с которыми была. До Марка. «Но вызывал ли Марк такие же чувства? Волновал ли он меня так же, как Ричард? Я боялась сказать себе «да». «Но мужчины слишком эгоистичны», — продолжал Ричард свою исповедь. «Когда ты вернулась из университета, я решил действовать незамедлительно, пока тебя не увёл какой-нибудь богатенький сынок финансового магната. Но я не мог так просто признаться тебе. Слишком многое связывало нас с твоей семьёй. Было бы неправильно и просто нечестно закрыть на это глаза». И я обратился к твоим родителям за благословением. Моё сердце помчалось быстрее экспресса, сливаясь с глухими стуками о ребра с острыми о рельсы. Но Ричарда не сбил бы смысле даже колокольный звон или вой сирены. Он поморщился от своих воспоминаний. Вот только твои родители не приняли моё признание и мои чувства. Твой отец рассердился, хоть и не подал виду. Ему было и не нужно. Какой-то тип вроде меня, которого он сам взрастил и поставил на ноги, посмел требовать любви его обожаемой дочери». Мне стало больно от этих слов. «Ричард, не перебивай, прошу, иначе я так и не решусь закончить. Лучше бы Роджер Лодердейл, лев финансового мира, взорвался, ударил меня, выставил за дверь, но он был так спокоен, что чуть не взорвался я, и также спокойно объяснил мне на пальцах, как несмышлёнышу, что я не стою и волоска на твоей голове. Отец мог быть непростительно суровым, но не безжалостным по отношению к тем, кого уважал и ценил, кого любил». Хотя после вчерашнего телефонного разговора, мне ли его оправдывать? Он также безжалостно заставил меня почувствовать себя никчёмной, как и Ричарда в тот миг. И с таким обращением в свой адрес я могла бы смириться, но нападать на Ричарда, который столько сделал для нашей семьи, в следующий раз, когда увижу отца, я всё ему выскажу. «Твой отец хотел держать меня подальше от тебя, вот и отказался от услуг». «Больше не хотел, чтобы я занимался поисками Джонатана. Готов был поступиться судьбой сына, лишь бы я оставил тебя в покое». Ричард устало опустился напротив и фыркнул. «Угрожал уничтожить мой бизнес с такой же лёгкостью, с какой помогал создавать. Поэтому последние годы ты встречался лишь с моей матерью. Всё же перебила я его». «Да, в отличие от Роджера, Вирджинии было важно отыскать сына. Уж не знаю как, но она уболтала твоего отца не портить мне жизнь и позволить и дальше искать». «У моей матери неограниченное влияние на отца». «Это я уже понял. Вирджиния умоляла меня не бросать поиски, но мои чувства к тебе тоже не поддерживала. Вежливо объяснила, что хочет видеть рядом с тобой кого-то вроде Марка. Чтобы быть достойным твоей любви, мало находиться в ваших кругах. Нужно в них входить. А я лишь иногда заглядывал в пределы круга, но меня всегда выставляли туда, где мне самое место. «Ричард, мне так жаль. Я ничего этого не знала». И я не хотел, чтобы узнала. Но я чувствую, как мы сблизились. Чувствую, что это последний шанс раскрыть душу, потому что через три недели я навсегда тебя потеряю. «Свадьба. Марк. Я стану миссис Эбердин». Ричард пустился в откровение, даже не надеясь на что-то взамен. С каждым признанием ему становилось легче, я видела. А мне тяжелее. Потому что я что-то чувствовала к нему в ответ. Но не могла чувствовать. Не имела права. «Ты поэтому исчез на эти полгода?» Вспомнила я нашу длительную разлуку. Из-за Марка? Я сглупил. Ричард опустил голову на руки и потряс ей, как погремушкой. Поверил твоим родителям. Отступился от тебя, даже не попробовав, за что корю себя до сих пор. Когда мы виделись, я то и дело ловил на себе яростные взгляды Роджера и умоляющие Вирджинии. В твой день рождения, незадолго до твоего знакомства с Марком, я решил к чёрту. Пусть твои родители возненавидят меня, пусть отберут бизнес, все деньги, репутацию и честь... но я собрался всё рассказать». «Но почему не рассказал?» «Потому что я уже был у твоей квартиры с цветами, подарком и готовым признанием. Болезненный взгляд Ричарда делал больно и мне, но меня перехватили». «Перехватили?» «Да, два амбала подкараулили возле твоего дома, затолкнули в машину и доходчиво объяснили, чтобы я разворачивался и шёл оттуда по добру, по здорову». «Постой, что это за люди?» «Их нанял твой отец». «Я чуть не вскочила от возбуждения, но меня приклеила к койке и покачивала в унисон с трясущимся вагоном. Нанял, чтобы следить за тобой и за мной», – объяснил Ричард с горечью. «Я поверить не мог, но эти парни ходили за нами по пятам и докладывали твоему отцу обо всех наших перемещениях и контактах. В тот вечер они отбили мне печень и выбросили у моего дома, пригрозив, что в следующий раз я не отделаюсь так легко». «Как такое могло быть?» Отец точно бандит из девяностых или безжалостный мафиози пошёл на такое? Но Ричард не стал бы врать, какой ему резон. Вот моему отцу даже не нужны причины, чтобы поступать так, как вздумается. От ужаса я прикрыла рот рукой и так и замерла. Я глупец, но не трус. От глаз Ричарда меня пробирало до позвоночника. Меня не спугнули угрозы этих верзил, как и твоего отца, но через пару дней, пока я залечивал раны, ты встретила Марка». И всё рухнуло. На сей раз я отступил по доброй воле, потому что видел, как ты с ним счастлива. «Господи!» – воскликнула я и вскочила. Купе было довольно просторным, но сейчас словно сжалось до размера коробки. Мне нужно было на воздух, подышать, вырваться отсюда. Но тёплые сильные руки легли мне на талию и заставили развернуться. «Сара». Губы Ричарда зашептали моё имя так близко от лица, что моя кожа обожглась его дыханием. Сердце пробивало барабанные перепонки боем, а всё тело пошло рябью, как от камня, брошенного в пруд. В меня и правда бросили камнем, даже целым булыжником. И неизвестно, когда я смогу успокоиться от поднявшихся волн. «Сара, ты ведь с ним счастлива?» «Ричард, прости, но...» «Мне нужно знать, ты счастлива с Марком?» «Эти глаза... Они вонзились в меня дробью, наполнили меня свинцом. Тяжёлым и горячим. Я выхожу замуж?» «Я не об этом спросил». «Конечно, не об этом. Но как я могла соврать ему в лицо, что сомневалась в нас с Марком? Что свадьба состоится через три недели, а я вся на нервах, словно боюсь этого дня, как смертной казни? Что Марк изменился и больше не волнует моё сердце так, как раньше?» «А Ричард волнует». Не получив ответа, Ричард решил добиться его другим способом. Он обхватил моё лицо руками и притянул к себе так стремительно, что я не успела среагировать. «Зато моё тело успело». «Едва почувствовав сладость его губ на своих, я ответила на поцелуй со всем жаром, на какой была способна. Мы превратились в одно целое. Меня разрывало от чувств, от того, как нежно и с какой страстью Ричард касался меня пальцами, губами, всем своим существом. Мы врезались в стол и опрокинули стаканчик с давно забытым кофе. Этот поцелуй был самым волнующим и самым неправильным в моей жизни. И тогда я уперлась единственной здоровой ладонью в грудь Ричарда и осторожно отпихнула его». «Я не могу, Ричард, только не так, я помолвлена». «А я люблю тебя». Внутри взорвался фейерверк чувств. Мне захотелось снова почувствовать горечь и сладость этого поцелуя. Я отстранилась от соблазна, но руки Ричарда крепко прижимали меня к себе. «Ты ведь тоже что-то чувствуешь», – сказал он в горячке. «Сара, я знаю это». «Давай вернёмся к этому после того, как всё закончится». Предложила я, видя, как разбиваю Ричарду сердце. Его руки тут же отпустили меня». Я не могу сейчас думать ни о чём другом. В отличие от Ричарда, я была трусихой. Я сбегала от разговора, от чувств, от признаний. Пряталась за расследованием. Слишком много всего свалилось за эти дни. Моя голова, как и сердце, перегружены. Ричард разочарованно кивнул. Зазвонил его телефон, вовремя дав нам передышку друг от друга. Он вышел из купе, а я отдышалась несколько минут и кинулась к столу. Кофе уже вовсю пропитал газету, мой несъеденный круассан и пачку печенья. «Шоколадными каплями, как я и люблю». Ричард помнил такие мелочи, от чего становилось только горше. Я вытянула из сумки салфетки и принялась промакивать коричневые лужи. С одной рукой любая задача становится непосильной. Я откинула газету на сухой участок стола, убрала кофейное безобразие и выкинула взбухшие тёмные салфетки в мусорку. Взяла свой недопитый стаканчик, чтобы промочить пересохшее горло и только потом бросила взгляд на страницу газеты, раскрывшуюся на третьей полосе. Я долго смотрела на фотографию, пытаясь вспомнить, где видела лицо мужчины. Кредитор из Балтимора поделился статистикой по компаниям-банкротам. Определённо знакомое лицо. Маленькие поросячьи глазки, очки в тонкой оправе, засаленная кожа и щёки-желе. Не может быть, я вспомнила его. И теперь точно знала, что Ян Эбердин не тот, кто нам нужен. Не он напарник Мэтью Дэвина в этой афере. Но я догадывалась, кто. И случайно вывернула второй стакан кофе».